В тот же вечер, возвращаясь из Сити, он зашел к бассейне. Архитектор сидел без пиджака, с трубкой в зубах и чертил какой-то план. Сомс отказался от вина и сразу перешел к делу. «Если в воскресенье у вас не предвидится ничего более интересного, давайте съездим в Робинхилл. Я хочу посоветоваться с вами относительно одного участка для постройки».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 Из карманов этого пальто торчали связки бумаг. Под мышкой архитектор нес какую-то замысловатую палку. Сомс заметил эти, а также еще кое-какие подробности. Только талантливый человек или действительно пират мог позволить себе такую небрежность в костюме. И хотя эксцентричность Бассини возмущала Сомса, до некоторой степени он даже...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 но не сдержал себя и закончил с раздражением. Джун тоже с характером, всегда этим отличался. Характер — не такая уж плохая вещь для ангела. Сомс никогда не называл Ирен ангелом. Он не мог насиловать свою натуру, раскрывая посторонним ценность жены и тем самым выдавая себя. Пришлось промолчать.